О неискренности в литературе. Бешеный слава нового мира перестройку. Голубая обложка знаменитого журнала. Когда в 1988 в НМ был опубликован доктор Живаго, я, юный юрист, мечтавший стать писателем или как минимум журналистом, направил письмо в редакцию с подробным обоснованием того факта, что в фамилии Свинницкий По сторонах зашифровал польское слово "święto" праздник. Думаю, что фамилия действительно имела такое происхождение, но вряд ли Борис Леонидович нечто специальное имел в виду. Из редакции мне что-то холодно ответили, тогда были обязаны отвечать читателям. Скорее тяготы этой обязанности я испытываю на себе в качестве лица сотрудника прогрессивного журнала ЦК КПСС "Диалог". Я обиделся, Когда мне позднее посчастливилось пользоваться разоренной шикарной библиотекой редакции газеты Известие, я радовал библиотекарь запойным сквозным чтением экземпляров Нового мира 1960-х. Подборки журналов в моей библиотеке, в отличие от многочисленных книжек иностранной литературы, искусства, кино и времени и мы, я трудился московским представителем этого эмигрантского, сначала израильского, а потом американского издания. Нет. В букинистическом мне удалось пополнить коллекцию за копейки, купленные с седьмой книжкой Нового мира за 1969 год. Искусственно сдерживавшийся тираж 125.550 экземпляров, подписан в печать с сильным опозданием из-за цензуры, причём под частям с 25 июля по 4 августа сдан набор 26 мая, 2 месяца разборок а потом с разрешения дочери Александра Евгеньевича Бовина забрал из библиотеки классика политического анализа 10-й номер за 1963 год с его статьей про разногласия с Компартией Китая, важная по тем временам тема, подписана к печати 21 октября почти вовремя. «Очень хорошо я понимал своего старшего друга Виктора Ярошенко, который считал пиком своей карьеры пост редактора отдела публицистики в перестроечном Залыгинском Новом мире, куда он ушёл из коммуниста на более низкую зарплату. В журнал в 1990-е я как-то принёс свою прозу. Но об этом даже лучше и не вспоминать. Александр Твардовский в первый раз в своей биографии был снят с должности главного редактора Нового мира 11 августа 1954 года. Следующее его назначение в легендарный журнал, ставший символом советского либерализма, оказалось куда как более основательным. Александр Трифонович руководил журналом целых 12 лет, которые, впрочем, выглядели как гигантская и насыщенная содержанием эпоха. А пока идеологическое начальство тасовало колоду классиков, редакторов, поопеременно назначало и снимало то Константина Симонова, то Твардовского. Отставка от 1954 была модельной идеологической поркой по всем правилам партийно-кГБшных разборок. Сначала редкой коллегии журнала досталась за неправильную позитивную оценку романа Василия Гроссмана за правое дело. 24 марта 1953 года вышло постановление Президиум управления Союза советских писателей по этому поводу. А в 1954-м Твардовскому припомнили все старые и новые грехи, и особенно те, которые пришлись на время руководства отделом критики Игоря Садца. Напечатавшего, ставший потом штрафными, статьи Владимира Померанцева, Фёдора Абрамова, Михаила Лившица и Марка Щеглова. Изысканный стилист Михаил Лившиц прошёлся по Мариете Шагинян, замечательный писатель Владимир Помиранцев в статье, скорее даже очерке, об искренности в литературе дал под дых социалистическому реализму, обвинив его в деланности и неискренности. И тут ещё сам Твардовский с попытками напечатать Тёркина на том свете с его загроб бюро в котором немедленно были усмотрены соответствующие аллюзии. Это только критик-почвенник Вадим Кожинов мог рассуждать десятилетия спустя о том, что причиной снятия Твардовского был его сталинизм, обнаруживавшийся в поэме "За далью-даль". -даль». Со Сталиным и сталинизмом у классика советской поэзии в самом деле были непростые и витиеватые отношения, но уже не в тот период. Редактор Оганька Сафронов был более откровенен и точен в оценках в ходе публичной порки Твардовского. Он выразился в том смысле, что разгром нового мира положит конец всем разгромам. О, Неппи в идеологии, литература, несмотря на смерть тирана и приближавшуюся оттепель, осталась могучей идеологической крепостью. 25 мая газета «Правда» замочила знаковых новомирских авторов от Померанцева до Щеглова. В начале июля много шума наделало письмо в Правду и Новый мир сорока одного студента Мехмата в защиту Померанцева. Мотором акции и одним из четырёх основных авторов письма стал студент третьего курса Кронит Любарский, и о нём мы ещё поговорим в этой книге. Он устроил обсуждение статьи письма, скандал был страшный, Любарский вспоминал После этого МГУ начало буквально лихорадить, потому что всем стало известно, что на Мехмате был какой-то митинг, что какие-то подписи собирали, какие-то речи произносили. К нам стали ходить разные люди: одни выражали возмущение, другие сочувствие. А тем временем всех подписавших это письмо вызывали поодиночке и вынуждали снимать свои подписи с этого письма. Кое-кто, когда началась проработка, снял свою подпись. Осталось, по-моему, 39 человек. Потом эта цифра, 39, попала в докладную записку отдела науки и культуры ЦК. Пришлось организовывать общеуниверситетский митинг-собрание, на который приехали ни много ни мало Алексей Сурков, Константин Симонов, Борис Полевой, редактор литературки Борис Рюриков. Ничего хорошего из этого не вышло. В ходе собрания раздавались иронические выкрики из зала. В президиум поступило множество записок. Почему не издаете Ильфа и Петрова? Бабеля, Зощенко, Есенина, Ахматову, Тынянова. Почему травите роман Гроссмана? Зачем создаете ракчеевский режим в критике? Автор повести о настоящем человеке отнес Любарского, который назвал его полевого выступления неприкрытым хулиганством, к плесени. Что Кранида немало удивило. Он никогда не шатался по улице Горького под музыку пластинок Лещенко и не смотрел на мир сквозь отное стёкла коктейль-холл. Собрание закончилось прицанием студента Любарского и его выступления. Потом его пытались исключить из комсомола, но почему-то неудачно. Всего год с небольшим прошёл после смерти Сталина, а люди уже перестали бояться. 23 июля 1954 года вышло постановление секретариата ЦК, в котором участь Твардовского была предрешена. История разворачивалась в сторону идеологической диверсии, а 11 августа постановление президиума правления ССП формально проштамповало приговор. Твардовский был снят с должности за абстрактно понятую искренность. 12-ю книжку «Нового мира» за 1953 год со статьей Померанцева припомнили особо. 12-го же августа партгруппа правления ССП завершила процесс отстранения Твардовского публичной дискуссии. Владимир Лакшин в своих мемуарах приводил свидетельства очевидца. А. Т. Твардовский сидел у окна, курил сигарету за сигаретой, потом негромко произнёс Когда здесь покойников выставляют, никого не дозовёшься в подсчётном карауле постоять. А тут живого Твардовского перед ногами выносить будут, и он сколько доброхотов набежало. Из Цыковской докладной следует, что на обсуждении Александр Трифонович Вяло признавал ошибки. Я переоценил свои возможности как редактор журнала но отказывался учитывать претензии по поводу Тёркина, упирая на то, что обещал Хручёву доработать поэму так, чтобы она была полезна партии и народу. Сейчас даже трудно себе представить, сколь зловеще звучала в первый после Сталинской год формула обвинения «клеветнические выпады против советского строя». Но дело даже не в этом. История первого разгрома нового мира напрашивается на исторические параллели и социологические оценки. И вот почему. Как ни пафосно это звучит, новый мир Твардовского боролся не только за честность и искренность, а значит, против цензуры, не только за справедливость. Померанцев, будучи в прошлом прокурором, вытаскивал из тюрем невиновных, собственно, об этой похожей истории и была его статья, но и за свободу. Мы друг друга не поймём, товарищ Поликарпов. Вам свобода не нужна, а мне нужна, сказал, оказавшись на профилактической беседе на старой площади Владимир Помиранцев. Вот в этом вся соль нашей сегодняшней ситуации. Кому-то при уже формальном возвращении цензуры и давнишнем доминировании самоцензуры нужна свобода, а кому-то не нужна. Беда, как оказалось, даже не в том, что насаждается стилистика политического единомыслия. Проблема в отсутствии иммунитета от эстетики единомыслия. Твардовских и Помиранцевых в мире крупных медиа всё равно больше нет. Никто не рискует брать на себя их роль. А тем, кто не рискует, не нужна свобода, в которой в отличие от товарища Полякарпова, так нуждался Владимир Михайлович Помиранцев.